Глава девятнадцатая От инкуба я вышел, словно пыльным мешком ударенный. Нет, меня жизнь ко многому готовила, но явно не к этому. Едва ли Марат, который башка, действовал на свой страх и риск, Отсюда явно торчат уши великого князя. Нет, чем больше я узнаю мерзавца, тем меньше остается желания с ним общаться. Вот только жизнь та еще злодейка. И порой приходится иметь дела с теми, кто тебе противен. В моем случае уж точно. А еще мне не хотелось раскрывать все тайны Лео. Нет, как человек он мне нравился, вот только тут была пара нюансов. Во-первых, Леопольд оставался соратником князя. Не обычным подданным, как я, а членам дружины, если можно так выразиться. Во-вторых, рубежник всегда остается рубежником. Уж сколько копий я обломал, когда относился к собратьям-похисту, как к нормальным людям, а они все равно потом выкидывали очередной фортель. Времена былой наивности прошли. Уж лучше не доверять всем подряд, чем опять получить нож в спину. Лео явно понял, что мне удалось что-то выяснить. Но, получив отворот-поворот, не стал допытываться и благоразумно замолчал. «Меня же интересовало другое. Что теперь делать?» «Да, подозрения подтвердились, и Суккубе действительно нужна Алена. Еще выяснилось, что в этом как-то замешан великий князь. Нет, едва ли в проникновении в мою квартиру, но подобная госпожа Мария, скорее всего, пошла уже от безысходности. А вот в том, что он придумал ей квест, определенно... «Вопрос — какой? И где теперь искать эту заразу?» «Конечно, самое простое и глупое — поехать к Святославу. Высказать, как советуют психологи, все, что наболело, и наблюдать, чем это закончится. И ждать, как и когда ты получишь по шапке. Едва ли Святослав решит, что со мной стоит вести доверительные беседы. Свое отношение ко мне он уже показал. И что теперь делать?» Ответ был лишь у Алены. Она искренне считала, что в любой непонятной ситуации надо жрать. «Удивительный человек. Это ведь не я только что два пирожных в одно рыло схомячил». Ресторан я с негодованием отверг. Не время и нет настроения. А вот по поводу продуктового сдался. Поэтому после короткого совещания Лео отвез нас в большой перекресток возле Сенной площади. Можно, конечно, было добраться до Ленты или даже до Окея, но пришлось бы делать крюк. А так все будто бы по пути. Продукты Алена приобретала интересно. Больше всего это походило на спонтанные покупки шапоголички. Однако у девушки была своя методика. Она не смотрела на содержание, а ориентировалась исключительно по ценнику, бросая все дорогое в телегу. Учитывая, что половину покупок составила алкашка, не могу сказать, что в ее плане был какой-то просчет. По приезде Лео нас покинул, а нечисть под чутким руководством Алены стала готовить. От щедрот приспешница даже угостила беса с чертом каким-то дорогим ликером, что мне не сказать, чтобы очень понравилось. Лично я считал, что противостояние Алены и нечисти — единственное, что удерживает мое домашнее хозяйство от хаоса. Я даже проверил беса на предмет истощения хиста. Нет, мой заполненный промысел на месте. Если госпожа Мария и будет его подсасывать... Хорошо, что Гриша не слышал моих мыслей, потому что он точно бы согласился. Но это произойдет постепенно. К тому же суккуба не лихо. Да и потребовалась не одна неделя, чтобы Витя стал похож на ходячий труп. Если Гриша и угрожает опасность, то время терпит. Проблема была в другом. Что-то происходило. И я в этом чем-то ни черта не понимал. И вот это уже довольно серьезно напрягало. Я знал, что делать — найти суккубу и допросить с пристрастием, но не знал, как. Острая боль прервала мои размышления. Та самая боль. Я чуть не взвыл, закусив губу. Я как-то привык к ночным терзаниям, даже порой спать боялся. Крон слишком долго ждал лиха и отныне отрывался по полной. Но раньше, днем, подобного не было. Это что же, теперь всегда так будет? Когда в окно постучали, мне подумалось, что это мираж. Мыслями я был далеко отсюда. Но когда звук повторился, пришлось с трудом возвращаться. Через боль и мучение. И увиденное меня чуть успокоило, а вместе с тем стало будто бы чуть полегче. С той стороны окна на меня смотрела ерга, изредка взмахивая крыльями. Наверное, именно этого мне сейчас не хватало. Мерно покачивающихся женских грудей на фоне серого питерского неба. Я неторопливо подошел к окну, по-другому бы и не получилось, а затем открыл его. Сирин ввалилась внутрь, тут же уселась на диван и принялась чистить перья. Если честно, мне стало немного стыдно. Я отослал Ергу следить за волотами, которые заняли делянку дивьих людей, чтобы она просто не путалась под ногами и совершенно забыла о ней. Узнала все, Матвей, как ты и просил. Рассказывай, ответил я, закрывая окно. С каждым днем становилось все очевиднее, что лето стремительно покидает город на Неве. Ничего они там не делают, разбили лагерь, но целыми днями пьют, варят еду, читают книги. Погоди, погоди, ты сказала читают книги? Удивился я. Ну да. Один садится, другие подле него и читает им вслух, и на распев, и каждый раз чтец новый. Мне думалось, что эти здоровяки имеют слабое представление о письменности. А гляди что, может, они и философские беседы ведут вдали от посторонних глаз? И что они делают с этим, как его, волчьим бышником? Это самое интересное. Ничего не делают. Тот растет близ лагеря, но волоты на него не обращают никакого внимания. Сирин улыбнулась, обнажив свои мелкие заостренные зубки. Правда, тут же спохватилась и перестала улыбаться. «Странно это все», — я уселся напротив. Боль почти отступила. «Зачем конфликтовать с другой нечистью за территорию, если это место тебе совершенно не нужно?» Вопрос был почти риторический, но Ерга на всякий случай пожала плечами, однако тут же чуть не вскочила. «Прости меня, Матвей, прости!» «Самого главного не сказала!» «Все из-за любви к тебе!» «Увидела, и все из головы вылетело!» Она даже попыталась ударить этой самой головой о журнальный столик. Пришлось спешно ее останавливать, потому что ее череп всяко прочнее столика. Да и не факт, что нечисть на этом решит закончить с членовредительством. Вдруг дойдет до бытовой техники. А потерю телевизора мне без чёртом не простят. Нормально все, нормально. Я потряс Ергу. И тут же отстранился, потому что меня все еще очень смущало это ее голое тело. Рассказывай, о чем ты забыла. Раз в день один из волотов ходит к одной пещере, стоит близ нее, но внутрь не заходит, а после возвращается. Всегда. Я пробовала поглядеть, что там внутри, но... Я шестым чувством понял, что сейчас будет очередная попытка членовредительства, поэтому почти прикрикнул самым строгим голосом «Прекрати!» Сработало. Может, приковать ее цепями было не такой уж плохой идеей Вранового? Страшно. «Очень страшно», — призналась она. «Хочется на утек пуститься и никогда больше не возвращаться». Туда даже из суккубов одна прибегала. Внутрь юркнула, но минуты не прошло, обратно выскочила. Злая, чуть не плачет, а от пещеры отойти не может. «Суккуба?» У меня по спине побежали мурашки. Я даже говорить стал тише, чтобы на всякий случай не спугнуть удачу. Она и так редкий гость в моем доме. «Не может быть!» «Просто не может быть! Ерга, моя хорошая!» — вкратчиво произнес я. «А опиши мне эту нечисть!» Сирина от похвалы покраснела. Прям как самая обычная девчонка, не привыкшая к комплиментам. Хотя чего это я? Ее явно редко хвалили. Она же навязчивая, прилепчивая, как банный лист. Однако к моей огромной радости Ерга стала медленно и подробно описывать госпожу Марию, будто по фотографии. А я сидел и не верил, что это происходит в реальности. Да, да, к рубежнику все приходит само, но не до такой же степени. К тому же против моего промысла существовал хист Суккубы. Впрочем, все выходило именно наилучшим для меня образом. Я не просто знал, где была Мария. Если верить словам Сирин, а сомневаться в них у меня не было никакого повода... Суккуба до сих пор еще там. Наверное, в этот самый момент я почти был готов обнять Ергу. Остановил меня от такого необдуманного шага Григорий. Не знаю, давно ли он стоял в дверном проеме, но заметил я его только сейчас. Чем бесы воспользовался, решив представиться. «Здрасте!» Он плотоядно рассматривал выдающиеся формы пернатой нечисти. «Григорий к вашим услугам! Потомственный дворянин бесовской линии семьи Лошко. «Давно в городе?» «Интересно, это правда его настоящая фамилия? Или из того же разряда, что и дворянское происхождение? Надо будет спросить». Впрочем, на яргу бесовская пыль в глаза не подействовала, она лишь брезгливо поморщилась. Любой другой бы понял, к чему все идет, и отступил, чтобы сохранить честь. Однако бес любил добиваться своего. «Пятьдесят лет не видел таких выразительных глаз». «Смотрю в них, как в зеркало!» «Так, Гриша, сбегай-ка ко мне в комнату и принеси серую футболку Пума!» «Хозяин, давай потом!» — отмахнулся от меня Без даже не повернув головы. «Григорий!» Тот, с выражением скорби всего еврейского народа в глазах, шумно затопал в дальнюю комнату. Шумно, чтобы показать степень своего негодования. «Глупо! Потом еще по шапке получит!» Прошли те времена, когда я боялся обидеть беса. Но это еще не все. Из спальни он принялся орать самым обижным голосом. «Нет тут никакой пумы! Серые есть, а пумы нет!» Мне казалось, я знаю, что сейчас там происходит. Григорий разбрасывает мои вещи в разные стороны. Может, даже с наслаждением. Ну и ладно. Ему же потом их и собирать. Наконец бес появился, волоча за собой футболку. Выглаженную. С недавних пор нечисть навела порядок в моих вещах, и я могу сказать, с чьей подачи. «Спасибо», — почти искренне поблагодарил я. «И какая это пума? Написано же «Рита». Так на чем мы остановились?» «Гриша, а принеси еще ножницы, пожалуйста». «Хозяин!» В какой-то момент мне показалось, что я смотрю в лицо одного из рабов, который собирался примкнуть к восстанию под предводительством Спартака. Но Гриша не пустомеля. Стоило мне чуть придавить хистом, как бес, недовольно бурча под нос, помчался на кухню. Оттуда, чуть раньше, уже услышав нашу перебранку, пришли сначала Алена, а потом и Митя. Приспешница на всякий случай кивнула серен, но приближаться не решилась. Помнила, чем закончилась прошлая встреча с нечистью. Чёрт засмущался и тоже не стал подходить, но уже по другой причине. Точнее, по двум причинам, которые Ерга все это время светила, даже не понимая, что что-то не так. Кстати, именно с этим я и собирался покончить. Как только Гриша вернулся с ножницами, я сделал два внушительных выреза для крыльев на спине, а после, не без труда, приодел летучую нечисть. Не скажу, что получилось здорово. С вырезами я чуть-чуть промахнулся, потому футболка сидела криво, но хотя бы закрывала вторичные половые признаки. «А зачем это?» — удивленно спросила Ерга. «Я хочу, чтобы ты носила самое лучшее», — соврал я. «А попозже мы тебе под размер еще костюм спортивный купим. Теплый, чтобы не мерзло. К тому же я ревнивый. Не хочу, чтобы на тебя остальные пялились». Алена со смехом фыркнула, но мою ложь разоблачать не стала. «И на том спасибо». Разве что пока Сирин красовалась перед зеркалом, подошла и спросила. «Матвей, слушай, ты случайно не девственник? Если что, я по доброте душевной помогу с этим недугом справиться». «Не существует биологического понятия «мужская девственность», — ответил я. «И если уж на то пошло, то нет. Я не девственник». «А существует биологическое понятие душнилы? вкратчиво поинтересовалась Алена. «Так, все, слушаем». Я вдруг осекся, поглядев на новую печать. «И вообще, может, тут есть самые обычные подслушивающие устройства? Кто знает, какие выводы сделал Лео из того последнего случая?» Он явно не хотел, чтобы я опять убежал, потому что мои одинокие прогулки негативно сказывались на численности питерской нечисти. Поэтому пришлось подзывать всех к себе. Выглядели мы почти как заговорщики, собравшиеся свергнуть самого великого князя. Бес, черт, сирин, пустомеля и рубежник во главе. Короче, сейчас едем в одно место. Едем все, потому что пока жива Суккуба, здесь оставаться небезопасно. Ерга вынесет нас по очереди наружу. По мне, если у тебя в отряде есть существо с крыльями, этим надо пользоваться. Поэтому я подождал, пока нечисть залезет в портсигар, внутри которого они продолжили ругаться, и подошел ко все еще открытому окну. Признаться было не просто страшно. Было жесть, как страшно. «Матвей, хватайся за ноги», — сказала Ерга, будто только тем и занималась, что переносила рубежников. «Это еще повезло, что я худенький». Как будет обстоять дело с Аленой, совсем непонятно. Но пожелание-приказ я выполнил. Сирен поднялась, а я схватился за щиколотки. И раз — мы уже в воздухе. Признаться, в этот самый момент внутри все замерло. Словно водой в мороз полили. Вроде красиво, да ощущения непонятные, которых ты прежде не испытывал. Но страха больше. Я жуть как боялся отпустить Ергу. Вдобавок еще и рук не чувствовал. За считанные секунды мышцы одеревенели, и это тоже было жутко. Если сейчас сирен камнем рухнет вниз, то мы погибнем. Но нет, оказалось, что несмотря на скромные габариты нечисти, крылья у нее были крепкими. Поэтому спустя меньше минуты я уже стоял на твердой земле, стараясь не думать, что же сейчас произошло. А вот Ерга, казалось, будто бы даже и не заметила изменений в предмете своего сердца. Поэтому почти сразу же унеслась обратно, чтобы доставить сюда же не самую приятную девушку по имени Алена. Я же стоял ни жив, ни мертв. И понимал, что, оказывается, вообще не очень люблю экстрим. Вот кто бы мог подумать. Когда Сирин с пустомилей взмыли в воздух, у меня тревожно засосало где-то под ложечкой. Если честно, у меня заныло в животе, будто сейчас кое-кто не добежит до унитаза. Не знаю, под ложечкой это или нет. Просто не очень красиво говорить «я так испугался, что чуть не обделался», а вот засосала под ложечкой» — вполне литературно. Это еще хорошо, что про мою грешную непутевую жизнь никто не пишет. Представляю, в каком свете меня бы изобразил очередной бумага-марака. В общем, поначалу все шло будто бы даже хорошо. Ерга медленно снижалась, по-другому там не получалось. Алена своими широко раскрытыми глазами и крепко сжатыми губами выражала свои эмоции по поводу этой сомнительной полуфуникулерной линии, а потом Сирин резко дернулась, провалившись на пару метров. К чести приспешницы она даже не заорала, лишь закусила губу и закрыла глаза. Но Сирин довольно быстро вернула управление в свои руки, то есть крылья, и опустила Алену возле меня. «Я чуть не родила», — первое, что сказала приспешница. Ерга ничего не произнесла. Она как-то странно смотрела на меня, словно видела первый раз в жизни. Причем будто бы даже с агрессией. Правда, напрячься я не успел. Довольно скоро нечесть сменила гнев на милость. «Не поверишь, Матвей, такая странность», — призналась она. «В какой-то момент показалось, что я не люблю тебя. Что ты совсем чужой человек, будто наваждение какое-то». Я кивнул, мол, ничего страшного, а сам внимательно поглядел на Алену. Что-то мне подсказывало, что именно в ней и крылась разгадка. Интересно, как это она так подействовала? Помнится, меня приспешница держала за руку под тем же синим мостом, и ничего необычного я не почувствовал. «Ну чё, так и будем стоять или уже поедем? Я могу таксо вызвать», — предложила Алена. «Нет, это нам не подойдёт». «Я примерно знал, куда ехать. Шта сказал, что их тайная опушка с растениями находится в десяти верстах от места обитания, то есть от синего моста. Единственная локация, которая хоть как-то подходила — Юнталовский заказник. Вопрос в том, как объяснить таксисту, что надо следовать вон за той красивой птичкой. Вот именно что никак. Поэтому я тяжело вздохнул и вытянул руку». Не для того, чтобы вежливо поймать машину, а чтобы с помощью хиста насильно остановить ближайшую, которая оказалась старенькая хунда CRV с семейной парой лет за 50. Пересаживайтесь назад, приказал я чужанам. Надеюсь, у вас сегодня не было никаких планов.